Глава десятая, в которой конфетная мама совершает забег с препятствиями. Утром дети устроили настоящий бой подушками. Начала битву рыжая Марута. Она первой схватила свою подушку и запустила ее в Эмилию. Та в ответ кинула свою подушку в сестру, но промахнулась и угодила Маркуса. И началось сражение. Подушки, а их всегда много валялось на кровати, Летали по комнате, словно снаряды, сшибая на своем пути все подряд. Бац! И одна подушка угодила в стеклянную вазу с цветами. Бум! Вторая прокинула торшер. Бух! Третий снаряд вылетел в открытое окно. «Безобразие!» — раздался оглушительный крик снизу. «Я буду жаловаться в полицию! Эти дети окончательно отбились от рук. Это была фрау Штрудель. Она как раз гуляла перед домом и подушка, которая вылетела из окна, попала прямо в нее. Правда, фрау Штрудель спас зонтик, который она, как обычно, держала над головой. Она всегда в хорошую погоду ходила по городу с зонтиком, на который как раз и свалилась эта подушка. Простите великодушно, фрау Штрудель. Дети играют, и случайно выбросили подушку в окно. Высунулась из окна Аусма. «Детей нужно наказывать за такие шалости», строго ответила фрау Штрудель. «Для этого есть ремень, горох и темная комната. Именно так меня воспитывали в женском интернате». «Горох?» — удивился Маркус. «Она что, хочет наказание заставить нас есть горох, который она сама для нас приготовит?» «Да», — кивнула Эмилия. «Мы должны сидеть в темноте и целый день есть ее гороховый суп. Это худшее на свете наказание». Сразу после завтрака мама отправилась в кондитерскую готовить новые сладости. Сегодня утром она надела лазуритовый носок и шмальтовый. «Добрый день», — обрадовался Фабрицио. «Сегодня у нас с самого утра очень много разных посетителей. Хотя чему я удивляюсь? Весь город знает, что у нас лучшие сладости в округе». Тут колокольчик на двери снова звякнул, и в торговый зал влетела шумная команда детей — мальчики и девочки, из которых самому младшему было не более шести лет, а самому старшему было около двенадцати. «Добрый день!» — широко улыбнулась конфетная мама, которая очень любила детей. «Нам нужен вишневый морс», — заявил с порога самый старший мальчик. «Можно у вас купить?» «Да, конечно», — тут же ответил Фабрицо. «Мы варим его по особому рецепту. Из поздних сортов вишни. Сколько вам нужно?» «Нам нужно много, чтобы на всех хватило», — добавил самый маленький покупатель шмыганосом. «Вот, на все эти деньги», — показала смятую бумажку светленькая кудрявая девочка лет семи. «О, этого хватит на самую большую бутылку с вишневым морсом», — ответила конфетная мама. «Секундочку, сейчас я вам ее достану». «А зачем вам так много морса?» — удивился фабрицо. «У Кристиана сегодня день рождения», — показала девочка на рыжего смешного мальчика. «Мама говорит, что газировку пить вредно, и поэтому нам для праздника нужен ягодный морс». «Ваша мама абсолютно права», — кивнул Фабрицио. «Нужно пить только натуральные напитки, а наш морс самый вкусный и полезный в городе». «Секунду, сейчас мы его достанем», — посмотрев наверх, сказала конфетная мама. «Огромные бутылки с вишневым, смородиновым и облепиховым морсом стояли очень высоко» на верхних полках открытого шкафа. Чтобы достать Морс, нужно было сначала залезть на стремянку, затем взять с верхней полки ягодный напиток и очень аккуратно спуститься вниз. А боялся высоты и потому редко забирался на эту стремянку. Обычно это делала Аусма. И в этот раз она тоже сделала все как обычно, сама. Достала из кладовки лестницу, приставила ее к полкам и медленно полезла вверх за Морсом. Одну минуту... «Сейчас я ее достану», — вставая на цыпочки, сказала конфетная мама. Селедка почему-то каждый раз очень переживала, если хозяйке нужно было забраться вверх по этой лестнице. Вот и теперь она стала бегать кругами, рычать, скулить и вставать на задние лапы, словно хотела сама забежать по ступенькам на самый верх. Аусма осторожно взяла тяжелую бутылку с морсом и уже хотела спуститься вниз, но тут неожиданно раздался громкий лай — Ргав! Ргав! оглушительно зарычала Селедка. Ай! Испугалась конфетная мама и выронила тяжелую бутылку вниз. Еще секунды и вишневый морс было бы не спасти. Вернее. Так его могло спасти только чудо. И это чудо произошло. Руки у конфетной мамы буквально за долю секунды выросли и стали настолько длинные, что успели поймать стеклянную бутылку почти у самого пола. Было ощущение, что они. На несколько секунд стали резиновыми, а потом снова стали самыми обычными. Вишневый напиток был спасен. «Вот это да!» — почти хором закричали дети. «Волшебство!» «Ах, иронда, махнула рукой Аусма и показала фабрицу рукой на носки. Тот все понял, улыбнулся и отправился на кухню готовить смородиновый пирог. День выдался на редкость удачным. Каждую минуту в кондитерскую заходили новые посетители и брали конфеты, торты, пирожные или пироги. Во время обеда конфетная мама поднялась в свою квартиру, чтобы покормить обедом детей и мужа. Аусма приготовила вкусный суп с фрикадельками, греческий салат и чай с яблочной мятой. Сегодня у нее все получилось на редкость быстро. Благодаря волшебным носкам руки вытягивались сами собой — Если нужно было что-то достать из шкафа, соль, сахар или перец, резиновые руки моментально растягивались и брали с полки нужную вещь. «Сегодня в 16 часов в парке будет забег с подносами», — сообщил папа Ивар, отложив в сторону газету. «Как это? С подносами?» — вылизывая с тарелки подливку, спросил Маркус. Участникам забега дают руки поднос, на котором стоит тарелка, кружка, ложка, вилка и нож. «Спортсмены должны пробежать дистанцию в два километра, не уронив посуду на землю», — показал на объявлении папа. «Принять участие могут все желающие. И мы тоже». «Это, наверное, очень сложно», — почесала макушку Марута. «Бежать с подносом в руках и не упасть. Я бы точно все разбила». «Между прочим, главный приз — прогулка в море на яхте под парусом», — продолжил читать заметку папа Ивар. «Вот это да!» «Давайте попробуем», — захлопала в ладоши Эмилия. «Я давно мечтала поплавать на настоящей яхте. Папа, а ты мог бы пробежать быстрее всех, не уранив все, что лежит на этом подносе?» О, «Вряд ли», — пожал плечами папа. «Во-первых, я плохо бегаю, да к тому же весьма неуклюжий. Нет, я точно все разобью». «А я смогу», — уверенно сказала конфетная мама. «Я ведь и так каждый день прыгаю по дому с подносом в руках» и ни разу еще не упала. Одному суп в комнату принесу, другому чай, кашу или компот. А папе часто сразу весь обед в мастерскую отношу. «Отлично, тогда считай победу, но с карманем», — обрадовался папа Ивар. «Я возьму на яхту краски и кисточку и буду рисовать там под шум прибоя новую картину». Так и решили поступить. Оставив кондитерскую на фабрицию, вся семья Муценек отправилась в городской парк а забег начинался ровно в четыре часа дня. Так что как раз к началу они подоспели, как раз вовремя. Народу в парке уже собралось, видимо-невидимо. Всем, кто хотел принять участие, вешали на спину порядковый номер. Конфетная мама получила номер 38. «Смотрите, фрау Штрудель», — показала пальцем Эмилия. «Наверное, тоже хочет принять участие в забеге». Соседка гуляла по парку, в одной руке у нее был длинный фикус — «А в другой зонтик?» «Фрау Штрудель, вы тоже будете бегать?» Задал ей вопрос папа Ивар. «Хотите, я могу подержать ваш кустик?» «Порядочные дамы вроде меня не бегают, потому что это неприлично!» Фыркнула соседка. «Я тут гуляю с Фикусом, и мне нет никакого дела до вашего марафона с тарелками». «А зачем вы взяли в парк ваши растения?» Удивился Маркус. «Фикусы любят свежий воздух, поэтому я их тут выгуливаю», сквозь зубы произнесла фрау Штрудель и, гордо подняв голову, удалилась. Среди участников забега была группа мужчин с пышными усами и несколько человек с сокладистой бородой. Видимо, общество бородатых и усатых тоже решили принять участие в этом забеге. Усатые и бородатые мужчины держались слегка поудаль друг от друга, делая вид, что незнакомы. «Уверен». «Мы всему городу докажем, что мужчины с усами первые во всем и в спорте тоже!» Нарочито громко говорил своему усатым друзьям Янис. Бородатые участники лишь усмехались, слушая разговоры своих соперников. Они были уверены в собственной победе. «Уважаемый Мартин, вы зря решили принять участие в забеге с тарелками!» — разминаясь, — сказал Янис. «Вы, наверное, не в курсе, что самые великие спортсмены в истории спорта были с усами?» «Разве?» — удивился бородатый Мартин. «Конечно!» — подкручивая усы, кивнул Янис. «Например, норвежский прыгун с трамплина Роберт Юханссон, которого называли «летающими усами». Он победил всех своих соперников. Усы словно крылья держали его дальше всех на лету. Или чемпион мира по теннису Энди Мюррей. «Ага, а как же чемпион по бейсболу Брайан Уилсон?» — Насупился бородатый Мартин. Его бороду было видно даже с самой дальней трибуны. А тем временем конфетная мама готовилась к забегу, а ее муж Ивар стоял рядом и давал ей ценные советы. «Ты, главное, держи поднос покрепче и внимательно смотри себе под ноги, чтобы не упасть», — советовал Ивар. «И беги быстрее всех», — добавила Марута. «Мы должны получить первый приз и покататься на этой яхте». «Буду стараться» пообещала конфетная мама. Всегда мечтала принять участие в забеге. Бегать я всегда любила, даже когда маленькая была. Быстрее всех бегала в классе. Спортсменам дали в руки подносы, на каждом из которых стояли столовые приборы, чашки, тарелки, вилки, ложки и ножи. «Бах!» — грохнул выстрел, и спортсмены рванули вперед. «Оказалось, что бежать, когда у тебя в руках посуда, совсем непросто» тем более что дорога была извилистая и все время петляла то влево то вправо. День кто-то из участников выпустил из рук свой поднос. Блямс, еще один бегун потерял свою ношу. Конфетная мама продолжала бежать вперед, стараясь не обращать внимания на то, что кто-то из ее соперников все время падал, роняя на беговую дорожку всю свою посуду. Приходилось то и дело перепрыгивать через вилки, чашки и тарелки, которые скакали под ногами, словно лягушки. До финиша оставалось совсем немного. Вперед вырвалось лишь три участника забега. Конфетная мама, бородатый Мартин и усатый Янис. Никто из них не хотел уступать сопернику победу. И вот, когда до финиша оставалось совсем немного, бородатый Мартин споткнулся и, падая, случайно схватил за майку Яниса. И тут же оба полетели на землю. А их подносы с посудой подлетели вверх. Приходилось прятать голову, уворачиваться от острых предметов, которые падали сверху. Финиш был уже совсем близко. Но тут конфетная мама споткнулась и, хотя удержалась на ногах, но поднос посудой выскочил из рук и подпрыгнул высоко над головой. И тут волшебные носки спасли маму, так как ее резиновые руки с огромной скоростью стали хватать падающие предметы и ставить их обратно на поднос. «Ура! Победа!» — кричали и прыгали от радости папа Ивар, Марута, Маркус и Эмилия — увидев, как конфетная мама благополучно пересекла линию финиша. «Ура! Значит, скоро поедем кататься на яхте?» — спросил Маркус. «Да, но сначала мы должны поймать грабителей», — переводя дух, напомнила детям конфетная мама. «Вы не забыли, что сегодня ночью они собираются ограбить музей и унести оттуда картины великих художников?»